Зозокат. Северный замок от мужа в подарок. Читает Кристина Нку. Пролог. «Очнись!» Распахнув глаза, я не сразу привыкла к темноте, что окружало меня. Понадобилось несколько секунд, чтобы разглядеть круглое помещение, напоминающее подвал. Единственным источником света тут были большие белые свечи, расставленные вокруг меня. Причем поставлены они именно на углах пятиконечной звезды, которая также была нарисована на каменном полу. Я же сама лежала на небольшом каменном выступе, напоминающем алтарь, словно меня приносили в жертву. «Эй!» — услышала грубый мужской голос со стороны, после чего почувствовала резкую боль в плече. «Ты пришла в себя? Скажи что-нибудь! Черт подери, эта тупая, как бревно!» «Папенька, что же делать?» Прозвучал девичий голос. «Времени совсем не осталось. Они скоро явятся сюда!» Посмотрев в сторону голосов, я увидела четверых людей. Один из них был взрослый в летах мужчина, одетый в простую одежду. Худое телосложение, впалые щеки, лохматые волосы, грубые мозоли на руках. Почему-то мне подумалось, что он обычный рабочий. Вот только взгляд у мужчины был совершенно иной. Гордый, высокомерный, надменный и обозлённый. С точно таким же выражением лица была и юная девушка, которая находилась рядом с мужчиной. При этом она также выглядела такой обычной, в костюме горничной. Мужчина и девушка были в ярости и явно куда-то торопились. При этом продолжали кричать на третьего человека, чье лицо я не видела из-за длинной черной мантии, скрывающей все тело. «За что мы тебе платим, идиот?» Это уже вторая попытка, она и двух слов связать не может. Клянусь, если все провалится, то я собственными руками убью тебя, жалкий мусор. «Ваше Величество, я же уже говорил вам», — начал оправдываться мужчина в черной мантии. При первой попытке заклинание не сработало из-за того, что душа служанки оказалась слишком хрупкой и разрушилась при переселении в тело принцессы. Поэтому мне пришлось призвать душу из другого мира. Которая смогла бы спокойно и благополучно существовать в теле Ее Высочества принцесса Жаклин. Что за ересь ты несешь? гневно закричала девушка в костюме горничной. Ты о нашем благополучии позаботься! Эта девка все равно сейчас сдохнет. Проклятье! выругался мужчина, к которому девушка обращалась как к своему отцу. Плевать, как, но заставь ее говорить. Если из-за твоей ошибки все провалится. Я помню, Ваше Величество! Отозвался мужчина в мантии, почтенно склонив голову перед собеседником. «Позвольте продолжить работу». «Живее!» — грозно ответили ему, на что тот снова поклонился и направился ко мне. Только теперь я обратила внимание на последнего, четвертого мужчину, который находился в помещении. Он выглядел как настоящий безумец. Стоял на четвереньках, постоянно кашляя, бормоча что-то себе под нос и периодически трогая свое лицо. «Нет, это не я, это не я, как же это? Я? Мое лицо? Как же так?» В отличие от предыдущих личностей, этот, хоть и валялся на полу, был разодет помпезной, до вульгарности дорого. Точное телосложение, залысина на голове, и множество драгоценностей, которые сверкали ярче солнца, даже учитывая мрачность места, где мы находились. «Эй, посмотри на меня!» Прозвучал голос мага, который подошел ко мне и заставил обратить на себя внимание. «Кто ты?» «Я?» Хотела ответить. Ответ буквально вертелся на языке, но не могла. Я не знаю, я не помню. «Отныне ты принцесса Жаклин Валентайм. Поняла?» Уточнил он холодным и приказным тоном. «Повтори». «Ж... Жаклин Валентайм?» Повторила я, на что маг довольно хмыкнул. «Отлично» произнес худощавый мужчина. «Молись своему Богу, чтобы на этот раз у тебя все вышло как следует». «Папенька, я слышу шаги!» охнула девушка, обращаясь к мужчине. «Быстрее свяжи меня!» «Слышал, что сказала моя дочь?» грозно бросил в свою очередь мужчина в сторону мага. «Исполняй, собака!» «Слушаюсь!» спокойно ответил маг, после чего пробормотал что-то непонятное. Ни слова понять не смогла. Однако этого оказалось достаточно, чтобы на телах мужчины и девушки затянулись тугие веревки, которые связали их по рукам и ногам. Пара рухнула на пол и залилась горькими слезами, моля о помощи и пощаде. Топот приближающихся шагов стал слышен даже мне. «Что ж», — произнес маг, поклонившись, — «с этого момента я вас оставлю». Маг вновь прочел заклинание, после чего в воздухе образовался неоново-голубой круг с человеческий рост. Маг шагнул в этот круг и исчез, растворяясь в воздухе, словно его и не было здесь. После ухода мага плач, вопли и мольба не убивать стали только громче. до да настолько, что не прошло и пяти секунд, как единственная деревянная дверь, ведущая наружу, с грохотом сорвалась с петель и полетела в центр комнаты, попутно сбивая свечи, словно кегли. В помещение вошли солдаты, вооруженные мечами и копьями. Но один из них выделялся. Это был высокий, и мускулистый мужчина. Трудно сказать, сколько ему лет, учитывая, насколько он был огромен, но при этом имел весьма молодые черты лица. Густые, темные волосы тенью падали на глаза. Однако это не мешало ему бросать в мою сторону взгляд полный презрения и ненависти. Его тонкие губы искривились так, словно он собирался сплюнуть и выругаться но вместо этого лишь низким голосом произнес «Принцесса Жаклин". «Нет, нет!» — продолжал бормотать тучный мужчина, который до сих пор стоял на коленях, а когда он увидел вошедших рыцарей, запаниковал еще сильнее. «Это не я! Не я! Это не я! Я не я! Мое лицо! Верните мое лицо! Нет! Нет!» «Что за...» — бросил мужчина, смотря на страдальца, после чего злобно усмехнулся. «Ваше Величество, вы свое лицо потеряли уже давным-давно, поэтому даже не пытайтесь притвориться сумасшедшим. Все кончено, теперь вам не миновать расплаты». «Нет, это не я, это не я!» — кричал он даже тогда, когда рыцари подхватили его под руки. «Уберите его», — приказал мужчина. «Теперь ему одна дорога, на эшафот». «Есть!» — хором отозвались рыцари, утаскивающие вопящего безумца. «Мой лорд, а как поступить с этими?» — спросил другой рыцарь, указав на связанных в углу горничную и пожилого мужчину. Похоже, их намеревались использовать для какого-то ритуала. «Помогите!» — со слезами на глазах произнесла девушка в тот момент, когда с нее стаскивали веревки. «Мы не виноваты. Король и принцесса пытались принести нас в жертву. Нам так страшно. Мы ничего не знали. Прошу вас, спасите нас!» «Ха!» Выдохнул мужчина, после чего отдал новую команду своим людям. «Проследите, чтобы им дали еды и воды. Трудно представить, через какие страдания им пришлось пройти». «Ох, спасибо, милорд, спасибо, спасибо вам!» — затараторили девушка и пожилой мужчина, низко кланяясь. Но тут очередь дошла до меня. «Принцесса Жаклин», — медленно произнес мужчина, буквально нависая сверху. Он был так близко ко мне, что я видела напряженные вены на его теле. Сжал ладони в тугие кулаки, а зубы стиснул так, что даже легкий скрежет был слышен. Клянусь, моя бы воля вспорол бы вам живот прямо здесь и сейчас, учитывая все ваши злодеяния. Краем глаза я заметила, как горничная, которая находилась за спиной нависшего надо мной мужчины, обернулась в мою сторону и злобно улыбнулась. Кроме меня этого больше никто не видел. И «Я не принцесса, Жаклин». Все же решила произнести, хотя сама не знаю почему. Возможно, инстинкт или подсознание. «Я не принцесса, я...» довольна. прогремел он, заставляя меня неосознанно вдавить голову в плечи и сжаться. «Я едва сдерживаюсь, но еще хоть одно слово, и ваша голова слетит с плеч в это же мгновение». Я замолчала, что позволила незнакомцу несколько раз вздохнуть и выдохнуть, приводя свои эмоции в порядок. Вас бы следовало казнить немедля, однако возникли изменения. Можете еще раз поблагодарить свой титул. Хотя бы раз в жизни послужите народу, а не своим эгоистичным и извращенным желаниям. «Вы двое», — под конец обратился он к стоящим неподалеку рыцарям, «отведите принцессу в ее покое и поставьте стражу». «Есть», — хором отозвались рыцари, после чего я тут же почувствовала, как кто-то взял меня под руки и поднял воздух. «Также подготовьте ее к завтрашней церемонии», — добавил он с нескрываемым раздражением и презрением. «Принцесса Жаклин и я сыграем свадьбу». «Что?» — неожиданно воскликнула горничная, которая до сих пор была здесь. «Разве ее не казнят? После всего, что она сделала?» «Так надо», — только и ответил мужчина, наконец-то покидая помещение. Меня повели в коридор, утаскивая в неизвестном направлении. Я не сопротивлялась и даже не думала о том, чтобы попытаться сбежать. Двадцать минут назад я открыла глаза в этом неизвестном мире, но уже могла с уверенностью сказать, что ласковым ко мне он не будет.